Глава седьмая. О хвосте тети Элли и подвигах Геракла. Только через год я заглянул в дальнюю комнату, где пробил стену и увидел хвост драконы. Осторожно разобрал камни, посветил в дыру фонарем и увидел светло-зеленую чешую. Очень осторожно потрогал ее. Настоящая. Теплая. Никакой кровавой слизи. Рана заросла новой чешуёй. Значит, если не торопиться, я могу освободить дракону. Пусть это займёт годы. Время у меня пока есть. Почти 12 лет до того момента, когда я должен буду принести клятву. В тот же день я разыскал рабочую одежду, кинжалы, обломанный меч и возобновил работу. драконе, чтобы не волновалась, сказал, что нашёл замурованный проход, который ведёт куда-то вниз, и хочу его раскопать. Взял с неё слово, что она никому об этом не расскажет. Тётя Элли попросила меня быть осторожным. Я выковыривал камень за камнем и относил их в соседнюю комнату. Но этот раз я был умнее. Собирался сначала Опка под дракону со всех сторон, а потом очень осторожно по миллиметру вщечать раствор, пока не откроется её тело. Тогда, возможно, ей не будет так больно. Определить, где под камнем тело драконы, было очень просто. Чем ближе к телу, тем влажней и рыхлей становился раствор между камней. Прочность восстанавливалась в полуметре от хвоста. Я надеялся, что в других местах кладка отсырела еще больше. К концу первого дня работы я наковырял, наверное, столько же камней, сколько за все предыдущее время. Но в этот раз я пробивался через твердую стену. А сейчас камни сами выворачивались, стоило только расковырять кинжалом в щель, просунуть в нее обломок меча и посильнее нажать на рукоять. кмень я сначала складывал у лаза в стене потом относил в соседнюю комнату и тихо складывал у стены через день мой лаз вёл уже в маленькую комнату которую я своими руками отвоевал у каменной кладки а на третий день я наткнулся на деревянный столб вокруг которого был обёрнут гвоздь леди Иланы дерево разбухло и сгнило Я просто вынимал его горстями, но всё вынимать не стал, так как сначала нужно было убрать камни, а потом уже освобождать хвост. Если на хвост упадёт сверху камень, а хвост ещё не оброс чешуёй, тёте Илане будет очень больно. Через неделю я сидел на корточках и осторожно счищал кинжалом песчинки С того, что было хвостом дракона. Местами к нему прилипли камни, которые нельзя было снять, так как они приросли к телу. В других местах оставалась тоненькая корочка раствора. Она сочилась влагой. Хвост вначале очень толстый, быстро сужался и извивался улиткой вокруг столба. Сердцевина столба я вытащил горстями. Ну самые края оставил, так как помню, как больно было Илане в тот раз. Честно говоря, я не знал, как быть дальше. Спросить у тёти Илли, но это значит рассказать всё, отрывать от хвоста камни, и будет больно. Опять же, придётся всё рассказать. И откуда она знает, что делать, если ни разу не освобождалась из заточения? вы бы обрадовались, услышав утром. Можете откинуть одеяло, но не пугайтесь. На вас не осталось ни кусочка кожи. У вас есть какие-нибудь идеи? Может, вас посыпать мукой? Очень уж гадко вы смотритесь. Я опустил фонарь пониже и присмотрелся. Кост чуть заметно приподнимался и опадал. То ли в так дыханию то ли вместе с биением сердца. Я решил оставить пока всё как есть и посмотреть, что будет. Было ещё очень одно важное дело.